Глава 12. Обещание. Марк стоял посреди дорожки, засмотревшись на закат. Рыжие лучи подсвечивали его, как ангела. Эх, манит, хоть не в красных труселях. Блин, усталость берет свое. Хотя что мистического. Стоит, солнышком любуется. В городе такой красоты не увидеть. А еще он грустит. Сегодня узнал, что девушка, которая нравилась, не просто сбежала с другим, а еще и подвела всю его семью. Страшно представить, что происходит у Марка в душе. Я выдохнула и, наконец, подошла к нему. «Спокойнее в деревне?» «Ага, тихо». Он обернулся, золотисто-карие глаза скользнули по фигуре. «Не холодно?» «Да не». Наоборот, хорошо после солнцепёка. Я решилась коснуться его предплечья. «Слушай, Марк, я представляю, как тебе плохо и неприятно. Точнее, нет, не представляю, но понимаю. Не расстраивайся. Да ты глянь на себя, мечта любой. На Алинке свет клином не сошелся. Еще миллион таких найдешь, Хоть сейчас свистни или завой». Я посмеялась. «Со всей округи набегут, даже замужние те, кому за 60. «Зачем?» – удивился он. «Говорил уже, не хочет, ее право». Он постучал по груди указательным пальцем. «Буду страдать по тебе». «Ах, хорошо поешь, была бы это правда». Я вздохнула, а после улыбнулась. «Скорее, тебе придется страдать из-за меня, потому что, ну...» Я нервно теребила подаренный Алиной ключик. «В общем, я согласна на эти ваши соревнования. Что делать-то надо?» Марк удивленно поднял брови, будто это единственное, что не ожидал услышать этим вечером. Оглянулся, словно я могла говорить с кем-то другим. «Ты, ты, «Ты уверена?» «Там, может быть, опасно». «Помнишь?» «Помню», – я пожала плечами. «Но вы же с Лё рассказывали, что ты весь такой крутой, не?» Я напряженно улыбнулась. «На самом деле я готова рискнуть. Твой отец для нас уже много сделал. Да и Ле я должна компенсацию за царапины». Я коснулась подвески, не решаясь сказать, что главная причина – сам Марк и моя попытка сделать его хоть немного счастливее». «Твоя жизнь изменится, буквально перевернется с ног на голову, и пути назад не будет. Ты будешь видеть и замечать странные вещи, чувствовать то, что не ощущала раньше. Твоя подруга Алина, возможно, не справлялась, но у нее вариантов нет. Она живет в доме Белоклыкова и тоже в каком-то смысле на границе». У тебя есть возможность не пересекать черту, оставить жизнь спокойной и понятной. То рассказывал, как это все важно про массовые жертвы, говорил, а теперь не так страшно. Или почему передумал? Марк вздохнул. Все очень сложно, будет жесткая борьба, но я не единственный участник этого отбора. Есть и другие. Возможно, более опытные и лучше подходящие на эту роль. Он вздохнул и посмотрел в ту сторону наливающегося цветом спелой малины заката. «Но есть и те, чья победа принесет много неприятностей и бессмысленной жестокости. Мне не обязательно участвовать, но пускать ситуацию на самотек опасно». Марк посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Я надеялся, что ты обдумаешь все спокойно, но увидел машину отца и понял, он загрузил чашу весов «да» до, до упора». «Не знаю, повлияют ли мои слова на что-нибудь, но ты нам ничего не должна. Если откажешься, волшебство не исчезнет. Мы купим малину, поможем с техникой и прочее. Исследование тоже будет». Он вновь посмотрел на солнце, отчего-то подумалось, что Марк редко его видит. Быстрая жизнь или еще что, но он глаз не может оторвать. Как ребенок, который видит фейверк, хотя закат сегодня правда здоровский. «Давай еще раз», — сказал он. «Если ты согласишься, я увезу тебя на пару недель». Что именно будет на испытаниях, пока и сам не знаю. Такое у нас проводится впервые, на этом веку уж точно. Я буду тебя защищать, само собой, но случиться может что угодно. Если мы проиграем, скорее всего, меня и отца убьют. Мы считаемся альфами и контролировать нас практически нереально. Кому нужны проблемы, согласись». «Лёя и остальные члены семьи попадут в зависимость от победителя, и вряд ли их жизнь будет хорошей». Я стояла в немом шоке, раскрыв рот. «То есть у вас это банда какие-то? Вы в мафии состоите?» Марк подумал. «Принцип похож». Он хотел сказать еще что-то, но оборвал себя. «А что будет со мной, если мы проиграем?» «И с моими родными?» «Я договорюсь, чтобы тебя вернули домой, но есть риски». Снова грустная улыбка. «Ты красивая девушка и будешь в центре внимания все это время. Возможно, тебя попытаются переманить добровольно или силой в качестве трофея. Само собой мы примем меры, но такая вероятность есть». «Но зачем им я?» отступила, уже не в решении. «Я же никто!» «Самоутверждение! Честью обладают не все мои соперники. Взгляни хоть на Белоклыкову. Мы с ней не знакомы лично. Ее мама общается с моей. Мы впервые говорили только по телефону за несколько часов до встречи. Обсудили место, чтобы не заблудиться». Алина ничего не сказала ни про парня, ни про то, что против происходящего. Возможно, ей рассказали обо мне жуткую историю. Описали психопата, который умывается в крови младенцев или еще что. Возможно, Алик Гор нашел интересные слова, заставившие резко передумать. Он развел руками. «Может, ничего и не будет». И Гор забудет о твоём существовании, сосредоточившись на переустройстве мира. К тому же я не настроен проигрывать. Стал бы Гор сливать меня до испытаний, если бы был уверен в победе. Тогда ответь одно. Ты хочешь, чтобы я пошла?» Задавая вопрос, вглядываясь в глаза Марка, надеясь распознать ответ раньше, чем он его произнесет. Но там мелькает слишком много всего. И нет, и да. О, да ты прям все прояснил, съязвила я. Давай, Марик, берешь ли ты меня в команду? Я, дурачась, встала на одно колено, будто делая ему предложение руки и сердца. Для правдоподобности сняла кольцо, единственное украшение до ключика от Тифани. Эм. «Я же могу неправильно понять!» Марк рассмеялся, а потом торжественно расправил рубашку. «Беру. А ты, Алина Сергеевна, ко...» «Ай!» Он выронил кольцо с ладони, и оно, блеснув в лучах заката, упало в траву. «Это серебро?» «Ну, прости, что не платина!» – проворчала я, наклонившись и шаря по траве. «Вам, принцам, не угодишь!» «А я, между прочим, отдаю единственное, что есть!» «Эх, но разве это ценится?» «Да просто...» Марк, раскаившись, присел рядом и тоже начал искать. «Аллергия! Вроде сюда упала!» «Ага, ага!» Я нащупала кольцо прямо рядом с ладонью Марка, подняла голову, оказавшись в опасной близости с его лицом видела свое отражение в золотистых глазах. Завораживает, даже голова закружилась. Надо запретить сводящие с ума дезодоранты. Или это духи такие? Сейчас уже не разберу. Просто вы, ваше величество, привереда. Пора и вам начать. Бархатисто отозвался он, приподнимая уголок губ. «А мы, девушки, простые, деревенские. Нам не положено». Я посмеялась. «Зато если конь запрыгает или изба загорится, это по моей части». «Коня не обещаю, но зажжем мы знатно». «Значит...» Я склонила голову к плечу и волосы качнулись, укрывая плечи пушистым одеялом. «Твой ответ – да». Марк улыбнулся, и развернул руку, будто предлагая вложить пальцы в его огроменную ладонь. «Готовься к самому невероятному приключению в жизни!» «С тобой, о мой английский принц, хоть на край света!» Я коснулась его ладони. «Understand?» «Yep!»